смерть Иисуса. В Евангелиях мы находим три версии рассказа о смерти Иисуса Христа. Повествование Матфея и Марка можно считать за одну версию. Версия Луки частично с ней перекликается, однако содержит существенные отличия. Версия Иоанна значительно отличается от обеих. Свидетельство Матфея и Марка Авторы первого и второго Евангелий обнаруживают текстуальную близость друг к другу в описании смерти Иисуса. Эта близость прослеживается на всем протяжении истории страстей. Матфей. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, «Эли, эли, ламасавахфани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там слыша это говорили: "Илия зовет он". И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: "Постой, посмотрим, придет ли Иияш спасти его". Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Марк В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Элои, элои, лама шевах фани", что значит: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?". Некоторые стоявших тут услышав, говорили: "Вот, Илия зовёт", а один побежал, наполнил губку уксусом и наложив на трость, давал ему пить, говоря: "Постойте, посмотрим, придет ли Иеша снять его". Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Мы видим лишь два существенных различия между двумя рассказами. Возглас Иисуса на кресте Матфей приводит по-еврейски, Марк по арамейски. У Матфея один из стоящих у креста подносит Иисусу губку с уксусом, другие продолжают насмехаться над распятым. У Марка это делает один и тот же человек. Что означает неожиданно наступившая в середине дня тьма? Многие толкователи полагают, что речь идет о солнечном затмении. Это отчасти подтверждается словами Луки и померкло солнце. Возможно, Матфей видит связь между тем, что происходило при кончине Иисуса, и тем, что по его предсказанию должно произойти при кончине мира. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблется. Описание землетрясения, последовавшего за смертью Иисуса на кресте, усиливает общее ощущение ужаса. Сама природа словно протестует против беззаконного суда над Сыном Божьим, реагирует таким образом на его страдания и смерть. Согласно ранее приведенному свидетельству евангелиста Марка, Иисус был распят в третьем часу дня. Ни Матфей, ни Лука не уточняют время распятия, а согласно Иоанну смертный приговор был вынесен Пилатом в шестом часу. Если следовать версии Марка, страдания Иисуса на кресте продолжались около шести часов. Возможно, они длились даже дольше, если между воплем Иисуса на кресте и его смертью прошло еще какое-то время. Версия Иоанна может натолкнуть на мысль, что Иисус пробыл на кресте меньшее число часов. При этом только у Марка мы находим информацию о том, что когда Иосиф Аримафейский пришел к Пилату просить тело Иисуса, тот удивился, что Иисус уже умер. Во всяком случае, Иисус умер раньше двух разбойников, которым пришлось перебивать голени, чтобы ускорить их смерть. Если учесть, что распятые нередко висели на крестах по нескольку суток, может создаться впечатление, что время пребывания Иисуса на кресте было слишком кратким, чтобы он мог успеть умереть. Отсюда возникла теория о том, что смерть Иисуса была литаргическим сном, а воскресение пробуждением от него. Однако относительная краткость пребывания Иисуса на кресте объясняется тем, что его тело было до крайности истощено предшествовавшими пытками, включая жестокое и, возможно, неоднократное бичевание. Обильные кровопотери, а также обезвоживание организма, на что ясно указывает слово жажду, были, вероятно, главной причиной быстрой смерти Иисуса на кресте. Свидетели происходившего слышат, как Иисус взывает с креста, но не разбирают слов, возможно, потому что будучи в агонии, он говорил неразборчиво, или потому что сами они стояли далеко. Созвучие слова Бог и имени Илия дает им повод к очередной насмешке. Вероятно, они помнили, что некоторые люди принимали Иисуса за Илью. Их реплика могла также отражать народное представление о том, что перед явлением Мессии должен прийти Илия. Будучи уверены, что Иисус не Мессия, они уверены и в том, что Илия не придет, чтобы спасти его. Крик Иисуса на кресте, приводимый обеими евангелистами, представляет собой начало 21-го псалма. Пригвождённый к кресту, Иисус возсылает своему Отцу вопль, который когда-то прозвучал из уст пророка и псалмопевца Давида. В этом вопле с предельной остротой выражена боль человека, возникающая от чувства Божьей Молчание Бога, его кажущееся отсутствие самое сильное испытание, которое может выпасть на долю человека. Находясь в таком состоянии, человек может полностью потерять волю к жизни. А именно воля к жизни то, что помогает преодолевать физическую и моральную боль. Мы знаем из Евангелий, что Иисус пребывал в постоянном общении с Богом. Это явствует из многочисленных упоминаний синоптиков о его молитве, из его слов об отце, приводимых Иоанном. За несколько дней до своего ареста Иисус прямо во время беседы с народом обращается к Отцу: "Отче, прославь имя твоё". И получает немедленный ответ: "И прославил, и еще прославлю". Но сейчас, когда Сын Божий распят на кресте, Отец молчит. Как объяснить это молчание Бога? Если Иисус, единородный сын Божий, как мог отец оставить его хотя бы на миг? Ключ к разгадке тайны лежит в учении о двух природах во Христе: божественной и человеческой. Как Бог он всегда пребывает в единстве со своим Отцом, как человек он тоже нераздельно соединен с Отцом, но он добровольно принимает на себя чашу страданий и должен испить ее до дна. Одном человеческого страдания является богооставленность. Может быть, именно в этом крике Иисуса с креста в наивысшей мере проявилась его солидарность со всеми страдающими, в том числе теми, кто, страдая, сомневается в присутствии Бога, жалуется на Бога, ропщет и унывает. Иисус не жалуется, не робчит. Он не сомневается и не колеблется, но ощущаемая им непереносимая физическая боль, помножена на эту нравственную муку, которую он испытывает как человек, оставшийся наедине с ужасом предсмертной агонии. Он не покинут Богом. Но он должен пройти через опыт богооставленности, чтобы во всем уподобиться братьям и стать для людей милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, таким, который сам претерпел, быв искушен, и который потому может и искушаемым помочь. Опыт богооставленности является одной из составляющих религиозной жизни. Он необходим для достижения наивысшей степени духовного совершенства обожения. Об этом пишет современный богослов и подвижник архимандрит Сафроний Сахаров. Неверующие в Бога не знают Бога Сие горе переживают лишь те, кто уже познал благость Бога и всеми силами стремится пребывать в Нем и с ним Чем в большей мере вкусил человек радости единение с Богом, тем глубже страдает он при разлуке с ним. Последний предел, известный нам из Евангелия, есть сам Господь. После молитвы с кровавым потом в Гефсимании, в которой он отдал все отцу своему, на кресте он возопил громким голосом: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?" И опять возопив, испустил дух. При таком полном истощании человека Христа и Иисуса, истощание сие преобразилось в столь же завершенное обожение, воспринятого им в акте воплощения нашего естества. Свидетельство Луки. Согласно Матфею и Марку, Иисус дважды возгласил на кресте. Что он произнёс во второй раз, они не говорят. Возможно, рассказ Луки можно интерпретировать как дополнение к их повествованию. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки твои предаю дух мой; и шее сказав, испустил дух. Может быть, именно слова, приводимые Лукой, были тем вторым воплем Иисуса, о котором упоминали двое других синоптиков. По содержанию он разительно отличается от первого. В нем слышится совсем иное внутреннее состояние. Если там из уст Иисуса вырвался крик отчаяния, то здесь мы слышим смиренную покорность воли Божией. Два возгласа Иисуса на кресте, если их рассматривать в совокупности, могут напомнить его обращение к Отцу в Гефсиманском саду. Там горячая, сопровождавшееся кровавым потом молитва о том, чтобы, если возможно, Бог пронес мимо него чашу страданий, завершилась словами: "Впрочем, не моя воля, но твоя да будет". Здесь, последними словами Иисуса, становится исповедание веры в Отца, в руки которого он, умирая, вверяет в свой дух. Ни в том, ни в другом случае из уст Иисуса не раздается ни слова упрека. Между ним и Отцом нет конфликта или противоречия. Его преданность отцу, покорность воле отца остается абсолютной и непоколебимой. Уместно здесь вспомнить один из ветхозаветных прообразов крестной жертвы Христа. Рассказ о том, как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. Идя к горе, на которой жертва должна быть принесена, Исаак задает вопрос Аврааму. Но в тот момент, когда Авраам заносит над ним нож, он остается безмолвным. В последующем повествовании книги Бытия о жизни Исаака мы не встречаем какого-либо протеста со стороны последнего в адрес своего отца. Он являет всецелую преданность отцу, верность ему, покорность его воле. Возглас Иисуса на кресте, приводимый Лукой, является почти дословной цитатой из псалтири. Он заимствован из 30 псалма, основная тема которого надежда на Бога в трудных, отчаянных обстоятельствах. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек по правде твоей избавь меня. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя. В твою руку придаю дух мой, ты избавлял меня. Господи Боже истины, помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих. «Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты мой Бог. Молиться словами псалмов было в обычае у иудеев, и Иисус не был исключением. На пути к месту ареста Иисус и ученики поют ничто иное, как псалмы. Мы не однажды слышим в Евангелиях, как он молится своими словами но когда он находится в вагоне и свои слова ищекают и на помощь приходят слова псалмов эти слова не только в полной мере выражают его душевное состояние будучи частью мессианского пророчества они по сути являются его собственными словами которые за много веков до него услышал и записал царь давид По крайней мере, именно так они были восприняты христианской традицией, не как слова Давида, повторенные Иисусом, а как слова Мессии, пророчески услышанные псалмопевцем. Вопль Иисуса, приводимый Лукой, отличается от слов псалмопевца обращением Отче. Такое обращение к Богу не было характерно для Ветхого Завета, но Иисус обращался к Богу именно так, и учеников своих призывал начинать молитву со слов Отче наш. Представление об отцовстве Бога обычно ассоциируется с мыслью о его милосердии к людям, отеческой заботе о них. Однако Бог может быть по отношению к своим детям суров и беспощаден. Он может подвергать их тяжким испытаниям, при этом они не должны терять надежду на него, не должны переставать считать его своим отцом. Для Иисуса Бог остается отцом даже в тот момент, когда он молчит испытывая тяжелейшие физические и нравственные мучения, Иисус не перестает верить в присутствие Отца. Свидетельство Иоанна. От рассказа синоптиков перейдем к свидетельству Иоанна о смерти Иисуса на кресте. После того, Иисуса, зная, что уже все совершилось, да сбудется писание, говорит: "Жажду Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: "Совершилось", и преклонив главу, предал дух. Единственное, в чем Иоанн перекликается с синоптиками, это упоминание об уксусе. Слово иссоп означает кустарник с ароматными листьями. Точное значение термина в данном контексте обсуждается учеными. В параллельном месте у Матфея и Марка говорится о трости. Можно предположить, что Иоанн имеет в виду ветвь или пучок иссопа. Не исключена аналогия с пасхальным ритуалом, в котором иссоп играл важную роль. Жажда, которую Иисус испытывает на кресте, является следствием крайнего истощения его организма. Возможно, он находится в полусознательном состоянии, когда произносит слово жажду. Однако евангелист прочитывает это слово в свете исполнения ветхозаветных пророчеств. Формула да сбудется Писание указывает не только слово, произнесённое Иисусом, но и на то, что за ним последовало поднесение уксуса к его устам. Имеются в виду слова псалма: и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. От начала и до конца своего Евангелия Иоанн проводит мысль о том, что события из жизни Иисуса происходят во исполнении Писания. Однако обычная формула "да сбудется Писание", встречающаяся у него многократно, в данном случае заменяется на "да Писание". Семантически слово, связанное как с тем, что ему предшествовало словами Иисус зная, что уже все совершилось, так и с последним возгласом Иисуса на кресте совершилось. В этом настойчивом повторении глагола совершаться, завершаться в разных формах и значениях слышится желание автора Евангелия подчеркнуть исключительный характер смертного часа Иисуса. Его смерть является завершением на земле того плана, который был предначертан в божественном провидении и явлен в том, что слово стало плотью. Предвечный сын Божий исполнил свою земную миссию. Он прославил отца на земле, совершил дело, которое отец поручил ему исполнить. Следующим событием в исполнении предначертанного Богом плана будет его воскресение из мёртвых. Хотя последние слова Иисуса на кресте, как они приведены в Евангелии от Иоанна, вписываются в общий богословский контекст этого Евангелия, мы никак не можем согласиться с исследователями, утверждающими, что Иоанн сам сочинил их, заменив ими последние слова Иисуса из других Евангелий. Так утверждает, в частности, крупный немецкий следователь четвертого Евангелия Шнакенбург. Он считает несомненным фактом то, что Иоанн сформулировал их, чтобы заменить ими синаптическое изречение о том, что Иисус был оставлен Богом. По мнению ученого, Лука тоже изменил слова, приводимые у Матфея и Марка: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?" на более богословски корректные: "Отче, в руки твои предаю дух мой". Выстроить все приводимые евангелистами изречения Иисуса, произнесенные с креста, в единую цепь невозможно, считает Шнакенбург. Подобные утверждения в разных вариациях встречаются и в книгах многих других ученых, считающих, что единственное оригинальное изречение Иисуса на кресте сохранил Марк. Матфей скопировал его у Марка, а Лука и Иоанн модифицировали его, исходя из своих богословских установок или из нужд церковных общин, для которых они писали свои Евангелия. Такой подход представляется нам крайне субъективным и методологически неприемлемым, о чем мы не раз говорили на протяжении нашего исследования жизни и учения Иисуса. В данном случае он безосновательно отдает предпочтение свидетельству одного из евангелистов, ставя под сомнение историческую достоверность повествований двух других. Между тем, один из попавших под подозрение авторов претендует на то, что был прямым свидетелем происходившего, а другой на то, что записал свое Евангелие со слов свидетелей. Гармонизация четырех свидетельств. Древняя церковь считала свидетельства четырех евангелистов не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Попытку гармонизации свидетельств четырех евангелистов мы находим у Августина, и она представляется в данном случае вполне убедительной. Матфей продолжает. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Подобным образом говорит и Марк а лука объясняет что именно он воскликнул этим громким голосом он говорит иисус возгласив громким голосом сказал отче в руки твои предаю дух мой и сее сказав испустил дух А Иоанн умолчал как о первых словах, приведенных Матфеем и Марком, так и о последних, о которых упомянул один Лука. Но Иоанн привел то, что упустили другие, а именно, что Господь воскликнул: "Совершилось" после того, как отведал уксуса, что по нашему пониманию, он сказал раньше того громкого восклицания. Именно после этого совершилось и был испущен Господом тот великий вопль, о котором этот евангелист умолчал, а те 3 сказали. Иисус пробыл на кресте несколько часов. Вовсе не обязательно полагать, что за это время он произнес только одну фразу, которую один свидетель положил на бумагу, а другие сочли своим долгом изменить. Иисус вполне мог несколько раз отверзать уста и возвышать голос, и в памяти разных свидетелей могли остаться разные его слова и выкрики. Не будем забывать и о том, что разные группы свидетелей могли то подходить к кресту, то отходить от него в течение всего этого времени. Среди этих свидетелей были и женщины, которые тоже могли запомнить что-то, не услышанное другими. Попыткой гармонизации свидетельств четырех евангелистов является список, известный под названием Семь слов Спасителя на кресте. Не позднее XVI века он стал использоваться в некоторых западных христианских общинах в качестве основы для богослужения и проповеди. К этому же периоду относятся первые попытки положить его на музыку. Со временем практика произнесения проповеди на семь слов Спасителя закрепилась также в православной церкви. Последние изречения Христа в списке семи слов обычно располагаются в такой последовательности. Вот прошти им, ибо не знают, что делают. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Жена, все сын твой, все матерь твоя, боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил? Жажду. Совершилось. Отче, в руки твои предаю дух мой. Обрамляют список 2 изречения, начинающихся словом Отче из Евангелия от Луки. В центре списка стоит крик отчаяния из Евангелий от Матфея и Марка. Замыкают список два изречения, которые представлены как последние слова, произнесенные Иисусом у Иоанна и Луки, соответственно. Первые, среднее и последнее изречения в списке являются прямыми обращениями Иисуса к Отцу. Евангелисты по-разному описывают смерть Иисуса на кресте. Однако их свидетельства также не являются взаимоисключающими. Приведем еще раз все четыре свидетельства. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Матфей. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Марк. И всее сказав, испустил дух. Лука. И преклонив главу, предал дух. Иоанн. В русском переводе разница между словосочетаниями, при помощи которых описывается смерть Иисуса, почти незаметна. Между тем, в греческом тексте мы встречаем три разных выражения: у Матфея испустил дух, у Марка и Луки испустил последний вздох, у Иоанна предал дух. Слово дух употреблено только у Матфея и Иоанна, при этом оно управляется двумя разными глаголами: отпускать и испускать. В первом случае акцент делается на выходе духа из тела, во втором на том, что Иисус предал дух Богу. Это соответствует последним словам Иисуса у Луки: "В руки твои предаю дух мой". Употребленный Марком и Лукой глагол "выдыхать" в переносном смысле испускать дух указывает не столько на дух как нематериальную составляющую человеческого естества, сколько на дыхание как признак жизни в человеке. Иван Златоуст подчеркивает, что обычно распятые сначала испускали дух, а затем их голова безжизненно падала. Иисус же, согласно Евангелию от Иоанна, сначала преклоняет голову, а затем испускает дух. В этом Златоуст видит указание на добровольный характер смерти Иисуса. Той же логике следует в своем толковании блаженный Августин. Первоначально он сказал: "Совершилось когда исполнилось над ним все, сказанное у пророков. И как будто только он этого и ожидал, потому что, конечно, он мог умереть, когда захотел бы, а потом уже, предавая себя Богу, он испустил дух. Такое толкование может вызвать вопрос: если Иисус до последнего вздоха контролировал течение собственной жизни и сам избрал не только день и час, но даже минуту своей смерти, насколько можно говорить о его смерти как вследствие агонии, неизбежной для человека, умирающего тяжело и мучительно? Нет ли в представлении о том, что Иисус мог умереть в тот момент, когда захотел, а значит мог и продлить жизнь на столько времени, насколько желал, отзвуков докетизма, учения о том, что страдания Иисуса были призрачными? Если его жизнь была всецела в его собственных руках, в чем же заключалось послушание воли отца?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 Здесь с одной стороны Иисус говорит о власти над собственной жизнью, с другой о заповеди, полученной от Отца. Синоптики же приводят молитву Иисуса в Гефсиманском саду, в которой он просит, если возможно, пронести чашу страданий мимо него, но затем принимает волю Отца. В этих двух свидетельствах нет внутреннего противоречия, как нет никакого внутреннего конфликта в самой личности Иисуса. Он является полноценным человеком, потому его страдания не могут быть ни кажущимися, ни мнимыми. В Гефсиманском саду он как человек испытывает страх перед смертью, а на кресте как человек претерпевает жесточайшие физические мучения. Его физическая смерть несомненно является следствием этих мучений, а не следствием того, что он в какой-то момент решил, что пора заканчивать. Нет никакого сомнения в том, что Иисус шел на смерть добровольно. При этом он исполнял волю Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец отдал сына на распятие, и сын умер на кресте, чтобы дать людям вечную жизнь. Он в полной мере сознавал искупительный характер своей смерти. Но от этого его физические и душевные муки не становились легче. И тот факт, что он подчинился воле отца добровольно, не означает, что он мог продлить жизнь настолько, насколько хотел. Жизнь сына Божьего оборвалась в тот момент, когда это было угодно Отцу. И его смерть не была естественной, она была насильственной. Мы не будем вдаваться в дискуссию о том, что было бы, если бы Иисус не был казнён мог ли он в этом случае умереть естественной смертью такая дискуссия имела место в древней церкви но ее анализ не входит в нашу задачу историки как известно не знает сослагательного наклонения это относится в полной мере к земной истории Иисуса Христа которая была такой как была и не могла быть никакой иной причиной смерти Иисуса стала не только волей Божия, Его смерть была убийством, а следовательно, одной из ее причин была злая воля людей. Об этом скажет апостол Петр иудеям через 50 дней после смерти и воскресения учителя. «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, с чего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Из этих слов явствует, что Иисус был предан по предведению промыслу Божьему, но убит был человеческими руками. Апостол Иаков говорит в своем послании, обращённом к иудеям: "Вы осудили, убили праведника". Во втором веке автор литургической поэмы о Пасхе Милитон Сардиский впервые употребил формулу "Бог убит" по отношению к распятию Иисуса Христа. Слушайте все семьи народов и смотрите, новое убийство произошло в Иерусалиме, и кто убит Повесивший землю, повешен, распростёрший небеса, распростёрт. Утвердивший все — утвержден на древе, владыка оскорблен, Бог убит. Эта формула отражает веру древней церкви в то, что на кресте страдал и умирал не просто человек, а воплотившийся Бог. В III веке Григорий Неокесарийский писал, что пришествие Бога на смерть явилось смертью для смерти так как он не был удержан ею. Подобным же образом бесстрастие Бога было страданием, страданий, когда он с ней сошёл до страданий. В IV веке Григорий Богослов говорил о страдании и смерти Бога. В V веке Кирилл Александрийский, обращаясь к императору Феодосию, восклицал: "Мы, христолюбивейший император, возвещаем смерть необыкновенного человека, но вочеловечившегося Бога, страдавшего, как писано, за нас по плоти живого, как Бога и пребывающего бесстрастным по своему естеству. Бог бесстрастен по естеству", утверждает Кирилл, следуя в этом предшествующим греческим отцам. Однако по своему домостроительству став человеком, он вместе с человеческой плотью воспринял и человеческие страдания. Сам единородный сын, рожденный от Бога Отца, или само слово его воплотилось и человечилось, страдало, умерло, воскресло из мертвых в третий день. Без сомнения, слово Божие по собственному своему естеству недоступно страданиям. Но так как оно сделалось человеком, усвоив себе плоть от святой Девы, то мы утверждаем, что в собственной своей плоти по человечеству страдал тот, кто как Бог выше всякого страдания. Мысль о том, что на кресте страдал не человек обоженный, а Бог воплотившийся, создатель неба и земли, является лейтмотивом богослужений страстной седмицы. В витифонах, исполняемых в православной церкви Великую пятницу, встречаются образы и идеи, близкие к поэме Мелитона Сардийского о Пасхе. Сегодня на древе висит повесивший землю на водах, царь ангелов облачается в терновый венец, одевающий небо облаками одевается в ложную багряницу, освободивший освободившая Адама получает заушение, Жених церкви прибивается гвоздями, сын Девы пронзается гпм. Подобно Мелитону, авторы богослужебных текстов Страстной седмицы употребляют такие выражения, как распятый Бог, «мертвый и ногой Бог, оскорбляемый Бог, говорят о Боге, таящемся, то есть скрывающем свое божество под человеческой природой. Одевающийся светом, как ризы, и нагим стоит на суде и принимает ударение по щеке от тех рук, которые создал А беззаконные люди пригвозили к кресту Господа славы, тогда разодралась церковная завеса, померкло солнце, не вынося видеть оскорбляемого Бога, перед которым все трепещет.